Глава 66. «Не забыли меня, док?» Мейс стояла в вестибюле зданий криминалистических лабораторий. Рой остался ждать в машине. Лоуэлл Кассел, главный судмедэксперт, улыбнулся. «Когда мне сообщили, что вы меня ждете, я был удивлен и заинтригован. Вижу, вы по-прежнему работаете допоздна. Ваша сестра заметно сократила количество убийств, но, к сожалению, работы у меня меньше не стало». Они пожали друг другу руки, потом быстро обнялись. «Рад вас видеть, Мэйс!» Она улыбнулась. «Мне тоже вас не хватало, док!» Огляделась. «Здание только собирались заканчивать, когда я...» «Уехала!» Кассел кивнул. «Да, надеюсь, Бэт передала вам мои чувства по этому поводу. Громко и ясно. Так расскажите, чем я могу вам помочь?» «Ну, мне хотелось зайти и увидеть вас, посмотреть на это место. И я интересуюсь одним расследованием. Диана Толивер, как вы догадались. Давайте обсудим это в спокойной обстановке». Через минуту они уселись в его кабинете. «Убийство Дианы Толивер», — напомнила Мейс, «Это текущее расследование. Я знаю». Тогда вы в курсе, что я не могу его комментировать? Слушайте, док, я знаю, что больше не с синими. Если бы это зависело от меня, я показал бы вам все документы, но от меня ничего не зависит. Бет уже кое-что мне рассказала. Она начальник, а я просто рабочая пчела. В любом случае, гипотетически рассуждая, если бы я работала по этому делу, я хотела бы увидеть отчет о вскрытии, перечень найденных следов, Токсикологический отчет, данные по изнасилованию, в общем, обычный набор. Если бы вы работали по делу. Мейс встала и принялась вышагивать по кабинету. Дело в том, что я не могу работать над этим расследованием, поскольку больше не в синих. По крайней мере, с судимостью за особо тяжкое. Верно. Если только обстоятельства не изменятся. И как они могут измениться, заинтересовался Кассел. Если я докажу свою невиновность или другой вариант? Какой? Если я раскрою дело, большое дело? Понимаю. Вроде несколько лет назад что-то подобное сделал какой-то агент ФБР. Он даже приезжал ко мне в тюрьму. Тогда я понимаю ваши мотивы. Док, работа копа — все, что я знаю. Бет способна быть кем угодно». Она может управлять компанией из первой сотни журнала Fortune, если решит этим заняться или стать президентом США. Я же коп, и это все, чем я могу быть. Мейс, не принижайте себя. Давайте я перефразирую. Это все, чем я когда-либо хотел быть. Я вас понимаю, особенно если учесть случившееся с вашим отцом. Вы были с ним знакомы, верно? Я имел такую честь, и оттого мне вдвойне труднее принять Мону Данфорд, занимающую сейчас его должность. Пока сидела в тюрьме, я думала только о том, чтобы выйти и увидеть Бет, а потом доказать свою невиновность и вернуться в полицию. Там это казалось возможным». «А сейчас?» «Уже не таким возможным», — призналась Мэйс. «Но вы собираетесь попытаться» даже если это может закончиться возвращением в тюрьму. Я не хочу туда возвращаться, один бог знает, как сильно. Но жить штатской...» Она умолкла, подыскивая верные слова. «Мне кажется, что я вернулась в камеру с решетками, пусть даже их вижу только я. Наверное, это сложно понять». «Нет, честно говоря, не очень. Поэтому я прошу вас о помощи. Я не смогу решить это дело без криминалистических отчетов, Без обиняков выдала Перри, садясь обратно на стол. Он несколько секунд смотрел ей в глаза, потом встал. Токсикологические отчеты и результаты сравнения ДНК еще не поступили. Окей. Кассел открыл ящик с разделителями, достал несколько документов и положил их на стол. «Мне нужно сходить в уборную, чертова простата. Радуйтесь, что у вас ее нет. Скоро вернусь». Уходя, он поднял крышку настольного копера, стоящего на тумбе. Только сегодня заменил тонер и засунул туда целую пачку бумаги. Кассел закрыл за собой дверь. Через секунду Мейс уже копировала документы, торопясь изо всех сил.